Номер 52. Байка. Язык. Каждый из нас одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому их смысл темен и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но они не знают, как принять их. И потому мы одиноко бредем по жизни бок о бок со своими спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и непонятые ими. Мы похожи на людей, что живут в чужой стране, почти не зная ее языка. Им хочется высказать много прекрасных, глубоких мыслей, но они обречены произносить лишь штампованные фразы из разговорника. В их мозгу бродят идеи, одна интереснее другой, а сказать... Эти люди могут разве что тетушка нашего садовника позабыла дома свой зонтик. Сэммерсет Моэм. Мораль. Границы моего языка определяют границы моего мира. Виттенштейн. Комментарий. Фраза Виттенштейна, великого философа XX века, стала уже крылатой. Но что такое язык, как не базовая программа нашего текущего сознания? То, что человек называет миром, лишь структура, порожденная действующими в его уме программами, диапазон применения байки, все непсихотические расстройства, семейное консультирование, коммуникативный тренинг, терапевтические мишения и рациональные установки.